Бер не знал этого наверняка. В прошлый раз ощущения были немного иными, да и близость разведчиков и шхидов не располагала к созерцанию открывшейся картины. Сколько он не пытался потом вогнать себя в похожее состояние, ничего не выходило. Нет, тренировки многое дали. Он научился видеть ауры на довольно приличном расстоянии более детально обследовать повреждения у больных и раненых, легче получалось проникать внутренним взором в структуру вещества и многое другое, однако такого всеобъемлющего видения достичь не удавалось. Бер нашел ближайший, медленно колышущийся энергетический столб, возникший словно из ниоткуда, всего в каком-то метре от него, а может он там и был. Просто нужно внимательнее смотреть, и сделал шаг вперед с крыши. Он не слышал панические выкрики людей и проигнорировал бойцов, инстинктивно бросившихся к нему. Ишхиды не могли упустить такой шанс и попытались убить человека. Всполохи силовой защиты от попадания десятка стрел прошли мимо его сознания. Александр даже не обратил внимания на то, что под ногами нет опоры. Просто повис внутри энергетического потока и попытался подчинить его себе. Тело скрутило дикая энергия. Поток стремился вытолкнуть наглеца, а когда не вышло, попробовал разорвать на триллионы фотонов. Но Александр смог перенаправить разрушительную мощь вовне. Что помогло ему в этом? Воля или ненависть? а, может быть, бушевавшая сила сжалилась над смертным или просто решила выполнить желание, чтобы избавиться от назойливой букашки. Как бы то ни было, поток даровал частицу себя, и на краткий миг человек стал проводником силы. И этого мига хватило для нанесения удара. Память Бера услужливо подсказывала, что нужно делать, ведь один раз... Он уже убил таким способом. До атакующих докатилась невидимая волна злого внимания, висящего над землей мага-людей. Александр за долю секунды подобрал ключик к каждому врагу. Потом зачем-то хлопнул в ладоши перед собой, и шхиды начали падать в траву замертво, так и не осознав, что же принесло им смерть. Лишь вражеский маг немного потрепыхался в невидимых руках силы, но тоже вскоре умер, открывая излияние в мозг. Выброс, хоть и был направлен вперед, оказался такой мощи, что некоторые люди почувствовали на себе его отголосок в виде накатившей слабости и с удивлением взирали на выступившую из носа кровь. Когда все закончилось, Бера пустил руки и безвольной куклой повис в воздухе. Медленно набирая скорость, он рухнул вниз с высоты пятого этажа. Панические крики бойцов не могли удержать командира, а руки не успели дотянуться. Некоторые, забыв, что их могут подстрелить и шхиды, перегнулись через край, другие ринулись на улицу. Никто в них не пускал стрелы, некому уже было стрелять. В разнотравье степи перед фортом лежали сотни мертвецов. — Вам еще лежать нужно, — неуверенно проговорил Карпов. — Нет, Миша, со мной все в порядке. Александр продиагностировал себя и отметил, что справился с процедурой значительно быстрее и легче, чем раньше. Единственное, что пришло в голову — Соединение с энергетическим потоком как-то повлияло на него. Хорошо это или плохо, трудно прогнозировать. Пока нормально. А во что это выльется в дальнейшем? Лишь время покажет. Так как ты тут очутился, и сколько времени я провалялся без памяти? Шесть часов уже прошло с момента вашего падения с крыши. Миша бросил недоверчивый взгляд на учителя. Бойцы говорят, что ожидали увидеть изломанный труп в луже крови на мостовой. Но вы просто лежали и ровно дышали, будто спали. Я, честно говоря, до сих пор не понял, как такое возможно? — Надо же, — протянул Александр. Он тоже не понимал. Момент падения не запомнился совершенно, и ничего по этому поводу он сказать не мог. — Вас отнесли сюда, в лазарет. И вызвали меня, потому как штатные маги-роты ничего поделать не могли, ни их специализация. Единственное, что у вас обнаружили, разбалансировку энергетики и несколько ушибов. Это мелочь. За полчаса справился. Понятно. Бер ненадолго задумался. В голове творилась каша, и нужные подробности не желали всплывать в памяти. Миша, каковы потери форта И что с эшхидами? Двадцать девять человек погибло, и всего пятеро ранено. Раненых я осмотрел. Ничего серьезного. В соседней комнате лежат. А с эшхидами расправились вы. Как вы это сделали? Скажу честно, я пока тоже не до конца разобрался в произошедшем. Признался глава клана и напомнил. После моего удара живые ишхиды остались? Пара десятков. Их быстро добили, они находились не в том состоянии, чтобы оказывать сопротивление. — Ах да! — встрепенулся Карпов. Вячеслав Иванович, когда убедился, что вашей жизни ничто не угрожает, посадил взвод в автобус, прихватил мобильную группу и поехал в догонку за туземцами. Насколько мне известно, две или три сотни прижали к первому форту, и сейчас идет бой. Но там вроде сложности какие-то. Часть шхидов прорвалась в город, и, загнанные мобильными группами, они забаррикадировались в нескольких зданиях. — Пошли со мной, — приказал Александр. Он стремительно покинул палату, которая раньше была одной из спален, пересек зал, приветственно кивнув ошарашенному медику, и вышел на лестничную площадку. Михаил не отставал. — Ты осматривал наших убитых? — задал неожиданный вопрос Бер. — Бойцы умерли почти одновременно, но выброса силы я не ощущал. — Вот это их убило! Александр резко затормозил и оглянулся. Михаил достал из кармана два обломка стрелы. Один с наконечником, второй — с оперением и задником. — Обратите внимание на руны и конструкцию задника. Я не специалист, но наши мастера... Не делают таких и не крепят такое странное оперение. Бер принял из рук ученика обломки и внимательно осмотрел. На граненном наконечнике вытравлена неизвестная руна. Задник был длиной сантиметров двадцать и состоял из нескольких сегментов, расписанных мелкими рунами. Оперение крепилось не к древку, а к заднику на самом большом сегменте. Александр посмотрел на изделие врага с помощью дара, сразу обнаружил точку соприкосновения с силой и тут же ее активировал. Сегменты зашевелились, слегка изогнулись, показывая то на Бера, то на Карпова. Оба человека удивленно изогнули брови. — Ты понимаешь, что это значит? — спросил Александр. — Кажется, да. Перед тобой стрела-амулет, способная изменять направление полета. Бер еще повертел в руках шедевр ВПК и шхидов и удрученно покачал головой. — Всех убили такими? — Да, — коротко ответил Карпов. — Спрячь, потом разберемся. Александр вернул части стрелы ученику. — Пошли, время дорого комендант форта макарский вениамин павлович всегда хмурый мужчина лет пятидесяти с внешностью интеллигента нашелся в своем кабинете на четвертом этаже переделанном из однокомнатной квартиры он что то обсуждал со своим заместителем достаточно молодым смуглым парнем азиатской внешности оба хоть и являлись недавним приобретением клана получили свои назначения благодаря тому что раньше являлись военнослужащими. Макарский до выхода на пенсию работал в одном из закрытых институтов Зареченска, но носил погоны чисто номинально. Насколько глава клана знал из собранного подчиненными Никифорова досье, Вениамин Павлович по своей сути и по факту являлся больше ученым, приписанным к Министерству обороны, чем военным. Звезд с неба не хватал. За двадцать лет выше майора прыгнуть не сумел и особо не стремился. Может, это к лучшему. Бывшие генералы и полковники клану не нужны. Таковых лучше из собственной среды воспитывать. Институт, в котором работал Вениамин Павлович, занимался изучением ядерных микровзрывов и разработкой лазерных установок. Возможно, позже знания Макарского и пригодятся, Только сначала нужно выжить и наладить нормальное, а не полуголодное существование. И главное — безопасное, хотя бы относительно. В любом случае именно Никифоров настоял на его кандидатуре. Офицеров в клане не так уж много, а солдатам нужно знать, что ими командует офицер со стажем. Это дисциплинирует. Бер просто доверился Вячеславу. Тем более, что на самом деле выбирать особо неисково было. Проверенные омоновцы нужны на другом направлении, а из остальных новичков на руководящие должности годились единицы. Наверняка среди присоединившихся людей имелись и лучшие кандидатуры, однако их еще найти надо, что, учитывая сроки и увеличившуюся численность клановцев, стало проблематично. Для поддержки Макарскому дали в замы прапорщика Сергея Дылгерова с забавным отчеством — Багирович. Прапор был наполовину бурят, наполовину русский. Он почти девять лет прослужил в погранвойсках на таджикско-афганской границе. Имелись у него и боевые награды. После ранения и последующего увольнения Дылгеров отправился на родину матери в Зареченск, повидать родичей. Уехать же домой в Красноярский край не успел, помешала катастрофа. Его бабка с дедом перенос пережить не смогли, здоровье не позволило. Других родственников Сергей не знал или в городе их не было, это уже не важно, важно, что Дылгеров остался один в новом мире. Поначалу пограничник выживал сам, а после нападения гнолов В прошлом году прибился к небольшой общине, в которой исполнял роль основного добытчика и защитника. Присоединяться к кому-либо община не пыталась до тех пор, пока не пришли бойцы клана. Бывший прапорщик никогда не стремился занять где бы то ни было ведущее место. «Абсолютно неконфликтный и исполнительный человек» но способный при необходимости утихомирить любого, взорвавшегося подчиненного, и стойко с поистине восточным спокойствием переносить тяготы жизни. К тому же прапорщик имел боевой опыт и, как никто другой, подходил на пост заместителя одного из фортов. Новое положение его вполне устраивало, тем более оно во многом походило на службу в пограничных войсках. Начальство клана, приобретение в лице Дылгерова, устраивало и подавно. При появлении Бера и Карпова командиры форта привстали с мест, приветствуя вошедших. — Александр Сергеевич! — воскликнул комендант. — Как самочувствие! — Не думал, что так быстро очнетесь. — Спасибо, Вениамин Павлович, вашими молитвами! Александр без приглашения уселся за стул. Михаил не решился устроиться рядом с учителем и остался стоять у входа, прислонившись спиной к стене. — Доложите обстановку. — мягко потребовал Бер. — После обеспечьте мне связь с Никифоровым. Комендант прокашлялся в кулак, пододвинул карту окрестностей и начал указывать пальцем на сделанные недавно пометки. — На данный момент противник вблизи не обнаружен. После разгрома Макарский сделал паузу и посмотрел на главу клана, будто впервые увидел, но быстро взял себя в руки. Хм. Часть армии Ишхидов, численностью примерно в триста лучников, сделала попытку прорыва сквозь контролируемую первым фортом территорию. Однако этого не допустили мобильные группы гарнизона форта и подоспевший на помощь взвод нашей роты под командованием Вячеслава Ивановича. Аборигенов прижали к минному полю и вынудили плотным огнем прорываться через него. Потеряв большую часть воинов, ишхиды все же преодолели поле и вышли в тыл первого форта, но сил атаковать его и возвращаться обратно у них не осталось. По всей видимости, командир аборигенов принял решение о дальнейшем проникновении в город, что они и сделали. Только раствориться среди заброшенных зданий у них не вышло. Вячеслав Иванович вызвал подмогу, и Ишхидов удалось запереть вот в этом квадрате. Макарский указал на обведенный карандашом круг с заключенным внутри кварталом домов. Александр всмотрелся в ромбики, обозначающие дома. Люди после катастрофы недолго продолжали жить в панельных застройках квартала. В сезон дождей район оказался подвержен затоплению, и жители предпочли переселиться ближе к центру, оставив жилье на растерзание природе, мародерам и бандитам. Насколько я знаю, туземцы засели в паре зданий и успешно отразили нападение. «Имеются потери. Полчаса назад...» — комендант посмотрел на часы. «Было шестеро убитых и четверо раненых. Каковы потери сейчас и есть ли они, мне неизвестно. Ишхиды используют те же стрелы, которыми убили солдат нашего гарнизона. Но не думаю, что у вражеских лучников много таких», — вступил в разговор Делгеров. «Я бы не заморачивался со штурмами. Надо попросить ВВшников подогнать гаубицы и прямой наводкой разрушить дома нафиг. Панельные постройки сложатся, как карточные домики после пары тройки попаданий. Ну или магов человек десять-пятнадцать собрать со всех подразделений и бабахнуть, не заходя внутрь. И трындец вторжению. — Не нужно переоценивать возможности наших магов, — возразил Бер. — Но ты, прапорщик, прав. «С войнушкой на нашем направлении надо заканчивать поскорее, ведь есть еще вторая половина армии. И что-то мне подсказывает, даже с полным уничтожением ишхидов у города война не закончится». «Вы серьезно?» — изумился Макарский. Остальные тоже уставились на Александра с не меньшим удивлением. Вы на самом деле полагали, что две тысячи солдат — это все, чем располагают ишхиды? Бер невольно скривился. Перестаньте, нам пока неизвестно, сколько именно аборигенов живет в лесах, но лично я далек от мысли, что их там мало. Скорее наоборот, и это вторжение — лишь разведка боем. Выявят наши сильные и слабые стороны, а потом навалятся всем скопом». Заметив, как побледнел комендант, Берг пожалел о сказанном и поспешил сгладить эффект от последнего высказывания. — Да вы, Вениамин Павлович, не переживайте так, враг не пройдет. В городе под ружьем несколько тысяч человек, имеется артиллерия и достаточное количество боеприпасов крупного калибра, чтобы удержать туземцев на расстоянии. К тому же можно привлечь на нашу сторону гнолов в качестве разведчиков и пехоты. Так что прорвемся, — заверил Александр. А сам поставил себе зарубку на память. Поменьше болтать и сменить коменданта форта на другого, менее впечатлительного офицера. Все-таки Макарский больше ученый, чем военный. Вот и пусть кует победу где-нибудь в тылу собирая лазеры из подручных средств. Вдруг да что-то выйдет путного. А что, это идея, ведь по сути проблема только в энергии. Надо будет подумать над созданием мощного источника энергии и затем поговорить с Макарским, заодно узнать, остались ли в живых другие сотрудники института. Бер поставил в памяти вторую зарубку. «Свяжите меня сначала с Никифоровым», Потом по обстоятельствам. Если надо будет, попросим помощи у союзников. И еще. Сколько бойцов в форте и есть ли автомобиль? Или Никифоров все забрал? — Осталось тридцать девять человек, — ответил вместо коменданта Дылгеров. — Плюс вы, Михаил, и четыре его охранника. Машина только одна, да и то не наша. — Вот его. Прапорщик подбородком указал на Карпова. Александр повернулся к Мише. — Большим человеком стал. Машина своя, охрана. Карпов немного покраснел. — Так когда стало известно, что вы ранены, меня запихнули в уазик и с охраной отправили? Он не договорил, понял, что над ним потешаются, и смутился еще больше. — Давайте связь. Удовлетворенный реакцией Карпова произнес Бер. Второй канал, пояснил Делгеров, протягивая свою радиостанцию. Александр рассматривал внутренним взором одно из зданий, где засели остатки армии Ишхидов. Рядом стоял сосредоточенный Никифоров и глазел туда же в бинокль. Ветер разошелся не на шутку. То и дело, норовя подтолкнуть людей в спину, Ближе к краю крыши и сбросить вниз. Одно хорошо. Из-за ветра казалось, что не так жарко. Но только казалось, пот все равно пропитал одежду, а на ткани бандан давно появились белые соляные разводы. Что там? поинтересовался Вячеслав. Бинокль не позволял высмотреть все подробности. Ишхидов быстро отучили выглядывать в окна короткая очередь из автомата или выстрел из подствольника и тишина. Попал не попал в данном случае дело десятое. Главное не дать ишхидам возможности действовать. Люди опасались, что у аборигенов еще остались самонаводящиеся стрелы. Да и обычными ишхиды пуляли на удивление метко и далеко, поэтому солдаты старались на рожон не лезть, тем более что артиллерию ожидали с минуты на минуту. Генерал откликнулся на призыв о помощи мгновенно. Две гаубицы со взводом стрелков выступили еще полчаса назад. Будь город цел, то уже прибыли бы, а так ввшникам приходилось объезжать внушительные завалы на дорогах. Где-то развалившиеся панельные дома мешали проезду, Где-то брошенные автомобили, с которых давно сняли все, что может быть пригодным для использования и обмена. В нескольких местах на карте значками были отмечены нагромождения баррикад. Кто их навалил посреди дорог и зачем, никто не знал. Может, во время нашествия гнолов люди защищались. Может, банды воевали друг с другом. Этого уже никогда никто не узнает. Да и не нужны эти знания никому. Одно ясно — когда-нибудь завалы придется разгребать. — Насчитал семьдесят три аборигена в ближайшем доме и сорок пять во втором, — ответил на вопрос друга Александр. — Я могу ошибиться, но вряд ли сильно. Противник внутри периодически перемещается, и уследить за количеством трудно. Плюс-минус пара, что несущественно. Сколько бы их ни было, скоро похороним всех. — Скорей бы, — вздохнул Вячеслав, — у меня уже в одном месте свербит это предвкушение зрелища. Попили они сегодня крови нашей, уроды! И спустя мгновение добавил. — Да и жрать хочется. Бер не выдержал, хмыкнул. При любых обстоятельствах Никифоров не изменяет себе. Неугомонный и непробиваемый человек. Александр поймал себя на мысли, что до безумия рад, что в сложное время Вячеслав оказался рядом. Не будь его, возможно, все было бы по-иному. Или вообще кости семьи Беров давно обглодали бы бездомные собаки и местная мелкая живность. Наконец послышался рев двигателей, лязг гусениц, и все невольно вздохнули свободнее. Командиры переместились на противоположный край крыши, чтобы увидеть подъезжающую к месту будущего действия бронетехнику. Первый ехала БРДМ-2. Сразу за ней следовали 4 БМП-3 со 100-миллиметровыми орудиями. За ними две ожидаемых самоходных гаубицы Гвоздика. Примечание. БРДМ-2 Бронированная разведывательно-дозорная машина. Вооружение. Два пулемета. КПВТ 14,5 мм. И ПКТ 7,62 мм. Примечание 2. БМП-3. Боевая машина пехоты. Вооружение. 30-мм скорострельная пушка и 100 миллиметровое орудие. Пулеметы ПКТ 7,62 мм. Примечание. На вооружение внутренних войск БМП-3 нет. Конец примечания. Не поскупились, протянул Никифоров. Не ожидал, что у них есть еще и БМП-3. Обычно у ВВшников круче БМП-2 с 30-миллиметровыми пушками ничего нет. А тут почти что танк. Нам же лучше, отрезал Александр и вышел на связь с командиром союзников. После недолгих переговоров бронетранспортеры разъехались, беря зажатых людьми и шхидов в полукольцо. Слай и Эллен утомленно привалился спиной к стене в одной из комнат брошенного дома и, закрыв глаза, пытался сообразить, что же делать дальше. Ужасно хотелось прилечь. Широкая ложа, стоящая всего в шаге от тысячника, манила к себе. В другое время он и мысли о таком не допустил бы. Чтобы он, представитель древнего дома, вздумал лечь на место, где когда-то спало животное. Никогда! Но сейчас усталость навалилась такая, что вся высокородная брезгливость улетучилась без следа. Хуже всего то, что скоро придется умереть. Причем абсолютно бесславно. Варвары оказались крепче, чем он думал. Даже не получилось уничтожить достаточное количество врагов, чтобы в будущем кто-либо мог вспомнить с гордостью о нем и об этой битве. Да и какая это битва! Избиение! Скольких они убили? Три, четыре десятка. Против десяти сотен воинов дома Белой Скалы. Даже если удастся выбраться, с таким позором в лес лучше не возвращаться. Будь под его началом, множество чтецов, душ и магов, все могло бы обернуться по-другому. элен слабо улыбнулся. Сегодня пришло понимание, почему так вышло. Никто ему и не собирался давать ни элитных воинов, ни магов. Владыка дома решил избавиться от него, но просто убить не мог. Тогда пришлось бы поссориться с родом желтого листа, а этого владыка допустить не мог. И Эллен подозревал, что владыка узнала о его связи со своей младшей дочерью, но все равно воспринял назначение как великую честь, как возможность доказать, что достоин породниться с правящим родом. На деле же получилась изощренная казнь чужими руками. Ведь мог догадаться по поведению этого выскочки Эльтира, что дела обстоят не так радужно. Все было как на ладони, и разница в выучке, в обмундировании воинов его дома и дома железного дерева, и наличие множества магов в тысячи Эльтира, и насмешливые глаза выскочки, смотрящие на него, как на пустое место, как на «уже мертвеца». «Ринель, моя Ринель, а любила ли ты меня?» Неожиданно для себя самого задал вопрос и Элен, и вдруг с ужасом понял, что, скорее всего, нет. «Вы что-то сказали?» — хриплый голос прервал размышления Слая. И Элен открыл глаза. Рядом стоял Кару, последний выживший сотник. Кроме него и Слая больше офицеров не осталось. «Ничего». — ответил и Элен. Что там? — По-прежнему не дают высунуться, но самое плохое — слышится рев, похожий на звук, издаваемый их повозками. — И что? Они постоянно проносятся недалеко от стен. На этот раз все по-иному. Звук более угрожающий. Боюсь, они пригнали что-то страшное. Воины противника прекратили активно перемещаться в своих повозках и затаились, чего-то ждут. И Эллен после первых произнесенных слов поморщился. Он уже слышал. Многие солдаты перестали считать врагов полуразумными варварами. Возможно, они и правы. Слишком много необычного и страшного за последние сутки произошло. Кто бы подумал, что ишхиды вообще могут потерпеть поражение? Никто. Слай еще больше скривился, вспомнив размышления минутной давности. Владыка наверняка знал, иначе он тут не готовился бы отдать душу Фейлия. — Так что нам делать? — встрял в разговор выживший сотник. — Все было ошибкой с самого начала, — сказал в пустоту и Эллен. Он перевел взгляд на подчиненного, встрепенулся и скомандовал. — Нечего больше ждать. Ничего хорошего не случится. Если нам суждено умереть, то пусть так и будет. Но только не в этих, противных моему взору, стенах. Приказываю всем воинам идти на прорыв по разным направлениям мелкими группами. Как немогущественен враг, но и его сил может не хватить лишить всех нас жизни. Кто-нибудь да спасется и потом отомстит за нашу смерть. «Пусть так и будет!» Сотник поклонился, соглашаясь с решением командира, выпрямился и скрылся в проеме двери, спеша довести до воинов распоряжение Тысячника. И Элена вытащил клинок из ножен, полюбовался игрой света на рисунке клинка и спрятал меч обратно, проверил, легко ли выходит младший брат, бросил в угол лук, чтобы не мешал... Все равно стрел больше не осталось, и решительно шагнул навстречу своему будущему. Примечание. Младший брат — парный меч. Обычно на треть короче, чем старший или основной меч. Его имеют право носить только дворяне и шхидов, а также простые воины рода, специализирующегося на ведении боя парными клинками. Например, В доме Белой Скалы такой честью удостоен род падающего листа. Воины этого рода служат в личной гвардии владыки дома. Подобные правила приняты во всех домах леса. Конец примечания. Глава 18 Никто не ожидал, что Ишхиды попытаются вырваться из окружения. Только последний рывок не помог загнанным в ловушку. Бронетехника успела выехать на позиции и накрыла огнем выпрыгивающих из окон первого этажа аборигенов. Клановцы и солдаты Быстрийского не растерялись и дружно ударили из всех стволов по противнику не попавшему под осколки разорвавшихся снарядов и мин. Спустя несколько минут все было окончено. Лишь небольшая группа вражеских воинов успела вернуться назад и затаилась в глубине дома. Александру не составило труда вычислить их местоположение, и группы зачистки под руководством Никифорова быстро уничтожили уцелевших после неудачной попытки прорыва. Рисковать не стали и просто забросали туземцев дефицитными гранатами. Главное, что в этом бою люди не понесли потерь. По окончании операции возник вопрос, что делать со второй половиной войска, плотно обложившего вотчину барона. Но и тут все упиралось в возможности и желания ввшников. Клановцы, в принципе, могли и собственными силами оказать помощь. Но зачем рисковать жизнями, когда есть артиллерия и бронетехника? Как ни крутья придется ехать к генералу и совместно думать, как действовать дальше. Да и поблагодарить Быстрийского лично не помешает. Все-таки он отец Дарьи, и чего уж тут скрывать будущий тесть. О чем задумался, ваше благородие? Вячеслав присел рядом и выудил из кармана разгрузки помятую пачку Примы люкс. — Что уже, Мальбора и Кэмэл достать невозможно? — тихидничал Бер. — Так все хорошие скурили давно. Никифоров с сожалением затянулся сигаретным дымом. — Осталось только это дерьмо, да и оно скоро закончится. — И что потом? Папиросы Беломорканал? — Э, нет, их-то как раз изничтожили в первую очередь. Уж наши проверенные временем папиросы лучше, чем этот новодел со старым названием. У меня, по крайней мере, никогда после Беломора не оставалось гадостного привкуса во рту. Помолчали. Никифоров наслаждался сигаретой. Бер просто сидел в возникшей тишине. Не было слышно ни выстрелов, ни рева моторов. Солдаты старались близко не подходить, чтобы не мешать уединению командиров. Мало ли, что они обсуждают. Только Александр нет-нет доловил на себе заинтересованные взгляды. Что же дальше? — И что дальше? — озвучил витавший в воздухе вопрос Вячеслав. — А что, надо помочь Дробышу, он, конечно, редкостная скотина, но дело не в нем, а в простых людях, которые сейчас умирают, — Отстрелы шхидов. Надо ехать к генералу и уговаривать выделить технику и солдат. Думаю, он мне не откажет. Даже если начнет хвостом вилять, я сумею настоять на своем. — Да уж, — хохотнул Никифоров. — Попробовал бы он отказать зятьку, под началом которого сейчас пара тысяч бойцов и больше, чем у кого-либо магов, плюс козырь в виде дочки. — Насчет козыря еще непонятно, чей он. Однако в основном ты прав, так что оставлю тебя на хозяйстве, а сам отправлюсь. — Э, нет, брат, от меня не отделаешься. Здесь и без нас справится, И Коновалов тут с нашими, и Эдик, и есть кому доверить оборону. А я бесплатное представление ни за что не пропущу, тем более ты забыл, что я начальник службы безопасности и быть в гуще интриг и переговоров — моя прямая обязанность. Ладно, фиг с тобой. Пошли, приведем себя в порядок, примем доклады, отдадим перед отъездом приказы и отправимся. До темноты успеем прибыть в штаб к ВВшникам. Затягивать с разгромом и шхидов не стоит. С задницей чую, насколько быстрее все закончится сейчас, настолько проще будет потом». Говоря последние слова, Александр немного лукавил. Ощущения, что все будет хорошо, у него как раз не было. Сказал это больше для поддержания собственного духа. Никифоров все прекрасно понял, но шутить по этому поводу не стал, смолчал. Сумерки навалились тяжестью, предвещая еще одну беспокойную ночь. Казалось, воздух превратился в осязаемую субстанцию, мешающую нормально дышать. На земле такое бывало перед дождем. Но в этом мире свои законы природы. Иногда сухость под вечер резко сменяется вот такой вот влажной удушливостью. Проклятье! Барон вытер платком шею и вышел на улицу. Дружинник, дежуривший у входа, отдал честь, И снова застыл, словно истукан. Ишхиды затихли и больше не пытались подкрадываться, используя маскировочный полок. Массированных штурмов, как это было в первый день и прошедшей ночью, тоже не предпринимали. Наверняка готовили очередную пакость. Дробыш был уверен в этом. Но что делать, кроме уже предпринятых мер, понятия не имел. Просить помощи? От этой мысли его воротило. Но сидеть и ждать, что выдумают дикари, тоже не в его характере. Дробыш по натуре был деятельным человеком. Будь иначе, не называли бы его все бароном. Пусть многие произносят это слово с сарказмом, только его это нисколько не задевало. Он урвал себе кусок и уверенно его держал. А недовольные пусть катятся в ад. При необходимости он с удовольствием им в этом поможет. Мешают дикари, значит, умрут и они. Настроив себя на соответствующий лад, Друбыш развил бурную деятельность. Раз аборигены пока ничего не делают, нужно воспользоваться возникшей передышкой на все сто. Первым делом необходимо решить, что с каменной. Не хватало еще действительно потерять склады. Не станет их и отношения с оставшимися в городе людьми придется налаживать по другим принципам. Такой поворот событий неприемлем. О том, что его дружинники могут потерпеть поражение, Дробыш уже не думал. Спустя час дружина барона была готова к предстоящему бою. Постриганов снова было заикнулся об Истрицком Но Дробыш так на него зыркнул, что капитану ничего не оставалось, как с сожалением замолчать. Больше никто не осмелился высказываться и лезть с советами, ибо чревато. Барон хоть и отходчив, да отойти может после того, как неугодного расстреляют. Дробыш решил последовать совету Селиванова и снять осаду со слободы каменной, и, если получится, то уничтожить отряд аборигенов, блокирующий населенный пункт. Если не удастся расправиться с ними, то гарнизон в слободе увеличится и не нужно будет постоянно дергаться по поводу сохранности складов. Отправить решили 50 человек. Грузовики должны были выехать из поселка и прорваться к намеченной цели. Никто не сомневался, что это у них получится. Дикари вряд ли смогут задержать колонну многотонных машин. Другой вопрос — как дружинникам действовать по прибытии на место? Тут существовало множество вариантов, и все зависело от точных сведений из каменной. А вот с этим как раз было туго. Кроме примерного количества противника и некоторых продемонстрированных солдатами врага хитростей, ничего не известно. Сам Дробыш и его офицеры склонялись к мысли, что дикари показали не все свои возможности. «Вот только и ждать не выход. В обороне много не высидишь. Продукты и боеприпасы имеют свойство заканчиваться, а боевой дух с ростом потерь уменьшаться». «Вы все поняли?» — скорее для проформы спросил Дробыш по завершению брифинга. Дождавшись ответных реплик и кивков, барон напоследок пообещал, что, когда все закончится, отблагодарит самых верных и храбрых и отдал приказ разойтись по подразделениям. Когда офицеры разбежались, он в сопровождении Селиванова отправился на надвратную башню, откуда можно было лично наблюдать за боем и влиять на события. Эльтир скупо улыбнулся, увидев открывающиеся ворота небольшого городка. Он и не надеялся, что враги решатся что-либо предпринять сегодня. Только это ничего не изменит, лишь немного оттянет неизбежный конец их никчемных жизней. Все готово, Кайлинир. Эльтир не сомневался в исполнительности сотника. Но как хороший командир предпочитал находиться в курсе мельчайших подробностей. В голове тут же послышался ответ. Да, господин, все сделал, как вы приказали. Две сотни лучников, усиленные магами на позициях. Ждем железные повозки варваров. Не волнуйтесь, они не уйдут от возмездия. Эльцир довольно кивнул, не спуская глаз, с выезжающих из городка огромных повозок. Даже сюда доносился издаваемый ими Рокот. Насколько он знал, маги были в восторге от этих металлических чудовищ. Они не раз и не два залазили внутрь трофеев, доставшихся после недавних боев, но так и не смогли приблизиться к пониманию, что внутри что-то есть. Однажды Эльтиру пришлось лично вмешаться, когда споры переросли в драку. Единственное, в чем спорщики друг с другом согласились, — нутро-повозок представляет собой амулеты, связанные в единую связку механизм. Тысячник обратил внимание, что Катрих тогда скептически хмыкнул на это заявление. Он, как и Эльтир, участвовал при захвате первых варваров. Тогда же захватили и подобный транспорт, который, соблюдая строжайшую тайну, переправили на исследования в лаборатории катрих еще в прошлый раз вдоволь успел полазить внутри пока ждали магов из башни и имел собственное мнение по поводу предмета спора но простым воинам это знать не обязательно мы готовы Эльтир. голос катриха оторвал старого соратника от размышлений сейчас они нанесут отвлекающий удар хорошо Внутри тысячника весь сжался, словно пружина. Несмотря на то, что сам идти в бой не собирался, ожидание и предвкушение развязки натягивало нервы и приятно возбуждало. Повозки проехали вдоль стены и начали набирать скорость. В этот момент со стороны стен донесся стрекот оружия врага, а движущийся последним... Восьмиколесный металлический монстр с установленным на крыше стрелометом помчался в степь. Наверняка послали обнаружить и уничтожить возможную засаду. Наивные. Пока все, что делали эти дикари, говорило о том, что воюют они неумело. И если бы не их оружие, то войны давно бы подавили всякое сопротивление. Потерю сотни эрлея в расчет можно не брать. У Такры сотня столкнулась с магами и немногочисленными опытными воинами. Других бы не послали так далеко. Перед глазами полыхнула защита, но Эльтир не шелохнулся. Запас силы в амулете еще большой, и Тысячник по собственному опыту знал, что на этой дистанции ему можно ничего не опасаться. Он стоял и не отрывал внимательного взгляда, от разворачивающегося боя, готовый в любой момент вмешаться. Пока этого не требовалось. Все шло, как и планировалось. — Стрела! Это коробочка-2! Выдвигаемся! — Принял коробочка-2! Удачи! — послышался ответ в наушнике. Замыкающий БТР-80 отделился от колонны и занял место на левом фланге. Лейтенант мысленно попросил Господа, чтобы смерть миновала его экипаж из семерых стрелков в десантном отсеке. Он быстро перекрестился и приготовился. Мотор взревел и рванул многотонную машину вперед. Когда ему и сержанту, командиру десанта, ставили задачу, то по спине пробежали мурашки и нехорошее предчувствие сдавило горло. На миг возникло желание подговорить подчиненных и, захватив бронетранспортер, дать деру в сторону города. Но, заметив прищуренный взгляд капитана Постриганова, лейтенант резко передумал. И вот теперь его машина неслась навстречу врагу, а в груди бушевал настоящий страх. — Командир, вижу противника! — заорал механик-водитель. — Чего застыли, огонь! также громко заорал лейтенант. КПВТ на башне изрыгнул из себя рой крупнокалиберных пуль и двух эшкидов, скачивших с земли в попытке избежать колес надвигающегося бронетранспортера, буквально смело. Кровавые брызги и куски вырванного мяса полетели в разные стороны. Спустя пару секунд БТР проехал по останкам, вдавливая тела в почву. Лейтенант улыбнулся этой маленькой победе. Под натиском адреналина страх сменился азартом. — Это мы удачно заехали, — подумал лейтенант и оскалился. Вражеские солдаты попрятались недалеко от дороги. Наверное, думали, что смогут совершить диверсию, если вдруг люди надумают покинуть поселок. Но не тут-то было. Башенный стрелок заметил в траве еще кого-то, и пулемет в очередной раз плюнул длинной очередью. — Короткими бей, — приказал командир экипажа, — боекомплект не бездонный. — Да каменный, путь не близкий. мало ли что по дороге случится, — добавил тише лейтенант. В этот момент БТР будто врезался во что-то. Нос зарылся в землю, а зад — Резко приподняло вверх. Все находящиеся внутри боевой машины перепуганно заголосили. Транспортер взвился ввысь, двигатель взвыл, набирая обороты, БТР перевернулся в воздухе и с грохотом приземлился на крышу. Прежде чем ощутить удар, лейтенант успел обиженно удивиться. «Как же так?» Последнее, что он почувствовал — соленый привкус крови во рту. Дробыш стиснул кулаки от бессилия. Какие-то дикари перехитрили его. Солдаты противника непонятно как, но смогли устроить засаду почти под носом. Так называемый верховный маг клялся, что ауры Ишхидов поблизости отсутствуют, и ошибся, тем самым подписав себе смертный приговор. Такого прокола барон прощать не собирался, но это все потом. Бой еще продолжался. В бок перевернутого БТРа врезалось сразу два огненных шара, и из десантного отсека высыпали стрелки. Оглушенные и дезориентированные дружинники не смогли оказать сопротивления подскочившим аборигенам с мечами наголо. Ишхиды двигались быстро, очень быстро. Они вихрем пронеслись между человеческими фигурами. Никто среагировать толком не успел. Покончив с людьми, один из нападавших проник внутрь десантного отсека и вскоре вылез обратно, демонстративно вытирая тряпкой лезвие длинного ножа. Расстояние позволяло вести прицельный огонь, и силовое поле убийцы заискрило синеватыми всполохами от попаданий. И шхит, словно насмехаясь, задержался под обстрелом, и невозмутимо пошел под прикрытие борта, начавшего гореть бронетранспортера. Остальные туземцы не стали дожидаться гнева людей и со всей доступной скоростью отбежали подальше. Барон хмуро смотрел на расправу и играл желваками. Он был в бешенстве. Вдали показались ишхиды, скрывавшиеся до этого момента по обеим сторонам дороги, Начался обстрел машин из луков. Люди яростно отстреливались в ответ. В сгущающихся сумерках полыхали яркие вспышки, резавшие глаз, как при работе сварочного аппарата. После каждого такого всполоха грузовики немного подбрасывало в воздух, но пока колонна продолжала движение, хоть и существенно замедлилось. Из кузова последнего Урала вылетел огненный шар и врезался в аборигена, стреляющего в удаляющийся автомобиль. Сработал один из боевых магов дружины, однако дальше силой он воспользоваться не решился. Часть лучников сконцентрировала внимание на грузовике, в котором находился одаренный, и оттуда больше не то что огненные шары, ни одна пуля не вылетела. Деревянные борты стыкали стрелами моментально. Одну из машин повело из стороны в сторону. Судя по рысканью, оказались пробиты шины, однако водитель не останавливался, боясь остаться посреди дороги, когда вокруг полно жаждущих твоей смерти врагов. Кто-то уверял меня, что потребуется прорвать только отцепление, что их будет недостаточно для удержания бронетехники. Преувеличенно спокойно произнес барон и поочередно посмотрел на стоящих поблизости капитана Постриганова и верховного мага. «Операция планировалась, исходя из сведений, предоставленных нашими магами», — перевел стрелки капитан. Он с трудом сохранял невозмутимость, и только бог знал, чего это ему стоило. О том, что идея о прорыве принадлежит не ему, Постриганов благоразумно умолчал. — Лучше отдать приказ о возвращении колонны. Уже можно констатировать, что прорыв не получится. — Нет! — почти взвизгнул Дробыш. — Вы сейчас же оба пойдете и все исправите, иначе, клянусь, до утра, если и доживете, то в очень плачевном состоянии. Капитан коротко поклонился и, развернувшись на месте, пошел к лестнице, ведущей на улицу. Бледный верховный маг последовал за офицером. Он испытывал настоящий ужас перед гневом Дробыша, и даже осознание, что в сущности, в баронстве самым сильным человеком является именно он, а не кто-либо другой, не добавляло уверенности. Но ничего поделать со своими чувствами Карамыслов не мог и презирал себя за это. Со стен продолжали громыхать автоматы и немногочисленные гранатометы. Ишхи донесли потери, но настолько незначительные, что брать в расчет их не стоило. Учитывая технологическое превосходство и достижение людей, такой размен был неприемлем, Осознание этого приводило барона в еще большее бешенство. Стоящие неподалеку двое молоденьких офицеров покрылись испариной. Им хотелось оказаться где угодно, только бы не попасть под горячую руку. Пока капитаны Верховный маг готовились к выезду на помощь, колонна, не получившая приказа возвращаться, продолжала движение и, казалось, вот-вот должна была вырваться на оперативный простор. Еще какая-то сотня метров, и можно констатировать, Что удалось прорваться, пусть и не всем, но этой мечте не суждено было осуществиться. Перед колонной возникла жидкая цепочка аборигенов, последний заслон, оставленный предусмотрительным командиром Ашхидов. Заслон состоял всего из трех чтецов душ и десятка воинов охраны, все с мощными и емкими защитными амулетами. Головной БТР выдал длинную очередь. Башенный стрелок словно чувствовал — там, за спинами врагов, все закончится, и можно будет относительно спокойно добраться до цели, поэтому патронов не жалел. Но опустошить ленту с патронами ему не дали. Чтецы подняли над головами дощечки, исписанные рунами. Руны засияли призрачным светом, и чуждый разум Ворвался в сознание людей, вызывая самые жуткие галлюцинации. Транспортер резко затормозил. Сзади в него врезался грузовик. Отставший Урал с пробитым колесом съехал в кювет и остановился. Послышались панические крики и выстрелы. Башня бронетранспортера развернулась и расстреляла уткнувшийся в броню грузовик с дружинниками. Уж что там привиделось стреляющему, никто никогда не узнает. Чтицы же, завершив дело, попадали на дорогу без чувств. Охранники подхватили тела и споро понесли в безопасное место, подальше от сошедших с ума варваров. Воинам дома железного дерева оставалось лишь дождаться, когда у врагов закончатся заряды, а затем все завершится. В ближнем бою достойного сопротивления им никто не окажет. Постриганов собрал вокруг себя верных ему людей. Верховный